Держась за угол вестибюля, Флани оскулила точно маленькое животное. «Ну как, поняла что-нибудь?» — спросил мальчик, стоящий рядом, Нанаки. «Вроде как. Всё внимание девочки было сосредоточено на группе в правом краю зала. Тот человек не умолкает, но, кажется, людям вокруг неинтересно». «Правильно», — согласился её слуга и защитник. Гости привыкли поддерживать видимость участия в беседе. Они вкладывают много сил в выразительность, но пренебрегают ногами. Наски их ступней смотрят в разные стороны, умом они далеко не с собеседником. Нанеки верно заметил, люди вокруг говорящего мало обращали на него внимания, все их дома были устремлены в центр зала к принцам. «Ты всегда так смотришь на людей?» «Я защитник, это приходит с опытом», ответил он коротко. «Почему ты так неожиданно попросила меня научить языку закутила? «Ясно же, что хочу помочь Уэйну», сказала Флания, как что-то очевидное. Я проиграла. Проиграла, потому что позволила принцессе Роуэльмини перехватить инициативу. Я хочу научиться читать людей, дабы больше такого не допустить. И в следующий раз я покажу, чего стою. Ты даже не знаешь, будет ли этот в следующий раз. Но если всё же выпадет, я хочу взять реванш. Глаза девчушки так и пылали. Впрочем, Наноки оставался безучастным. Ну тогда? Предложил он. Галяй на ту группу. Может, сможешь чему-нибудь у них научиться. Мальчик указал на довольно большую компанию. И людей там скопилось меньше, чем возле принцев, но собрались они вокруг одного человека. По сравнению с первой группой, здесь их ноги направлены к тому, что в центре. Тот, кто говорит маленького роста, да? Высокий рост помогает выделиться, а коротышке это сделать сложней. Чтобы заинтересовать, нужно обладать красноречием, а также искусно владеть мимикой, жестами, умеет сосредотачивать на себе внимание как глаз, так и ушей, захватив оба чувства и победитель. Флания вспомнила, как воин виртуозно пользовался языком тела во время собственных встреч. Хорошее напоминание для более пристального изучения его манер, когда она вернётся домой. Девочка шагнула вперёд. «Пойдём послушаем». «Стой, перед тобой!» «Что?» Флания вдруг почувствовала, как отлетает в сторону. Чуть погодя, пришло осознание, что она в кого-то врезалась. Девочка уже чувствовала, как падает на пол, как кто-то обхватил её за талию. «Опа! Вы не пострадали?» Обеспокоился юноша, держа принцессу и не подаваясь вперёд. Судя по виду военный, светская форма одежды выглядела невероятно стеснительной и неудобной. «Да, я в порядке». Флания выровнялась и поклонилась джентльмену. «Прошу простить мою невнимательность. Будет вам, не берите в голову. Это я виноват, что не заметил вас». Юноша широко улыбнулся, его непринуждённый вид успокаивал. «Галлеан, что там возишься?» — окликнул парня другой юноша. Хорошие знакомые разобращались друг к другу по имени. Второй разительно отличался от первого, одежда сидела на нём как вылетая, а за взглядом таился глубокий ум. Если первый типичный военный, то он типичный чиновник. О, Стрэнг, ничего страшного. Ты сделал, что хотел? Да, я как раз закончил говорить с его высочеством Манфредом. Стрэнг повернулся к Флани. А кто эта прекрасная леди? А это... Голеносёкся. Проклятие, ещё не узнал. «Соберись уже», — сказал чиновник и обратился к девочке. «Пожалуйста, простите моего друга. Я Стрэнг Нанос, действующий генерал-губернатор провинции Бёрнак. А это... Голян Марком, скромный солдат на службе Империи». Оба поклонились. «Очень приятно. Я принцесса Натре Флани Элкарболест», — представилась она. Реакция молодых людей оказалась странной, во взглядах читалось некое недоумение. Можно было подумать, они не ожидали, что она такого высокого ранга, но, судя по лицам, с толку их сбило нечто другое. «Что-то не так?» «Нет, прошу прощения», — напряжённо ответил Глен. «Случаем не из Натрили, принц Уэйн?» «Да, он мой старший брат». Глен и Стрэнг переглянулись, а Флани наклонила голову. «Вы с ним знакомы?» — Стрэнг прокашлялся. «Нет, просто так и вышло, что нашего общего друга зовут так же». «Учитывая блистательную репутацию его высочества, их даже рядом ставить нельзя». «А, поняла. Имя Уэйн встречается весьма часто», — рассудила Флани. «И раз уж эти честные господа плохо отзываются об общем друге, значит, он не имеет с братом ничего общего. Хотя имя Гален я уже где-то слышала, только вот где, а впрочем оно тоже нерядкое». «Я ужасно извиняюсь, ваше высочество», — заговорил Странг. «Надеюсь, вас не оскорбит столь спешное знакомство». Мы вынуждены идти. Не хочу покидать вас так скоро, но боюсь. Вот как. Ничего страшного. Благодарю. Буду молиться, чтобы однажды судьба свела нас вновь. Галиан? Конечно. Увидимся, Ваше Высочество. Они развернулись и покинули вестибюль. Скорее всего, у них имелись неотложные дела. Галиан выглядит очень сноровистым, а вот другой — мешок с костями. Дал им свою оценку на Наки. Правда? Заинтересовалась Флания. «Ночью тебе подсказывает, что он хороший человек», — добавил мальчик. Принцесса ни разу не видела, как на Найке сражается, но Уэйн и Ниннин высоко оценивали его навыки. Если он говорит, что Гленн сильный, то сомневаться не приходится. Вдруг в девочке родилось острое желание задать подлый вопрос. «Он сильнее тебя?» Силен достаточно, чтобы я не мог гарантировать победу в поединке», — признался слуга. Фланя надулась на его скупой ответ. «Но всё иначе, если на кону будешь ты». Шёпотом договорил он. «А? Ты что-то сказал?» «Ничего». Отрезал Нанаки и отвернулся. Тут же вернулась ним. «Прошу прощения, что заставила ждать? Ваше Высочество... Что-то случилось?» «Ничего». Буркнул мальчик. «Флания, разве ты не хотела послушать, о чём говорят в той компании?» «А ведь точно. Пойдёмте все вместе». Принцесса направилась в зал, слуга чуть позади. Чуть помешков, Ниним последовала за ними. Над Мильтасом солнце клонилось к закату. Город заливали алые вечерние лучи. Точно такой же закат окрашивал сейчас самые северные уголки Натры. Уэйн выдохнул и швырнул связку документов на стол, поставив таким образом точку в сегодняшней работе. Он глянул на место, где раньше всегда стояло не ним. Разумеется, там никого не оказалось. Девушка сейчас в городе Купцов как доверенный советник его младшей сестры. «Сердце у меня не на месте», — обронил принц тихо. Хотя кого я обманываю, да я как на иголках!» Исторгнул он накопившиеся эмоции. «Надеюсь, с Ланью всё хорошо?» «Конечно, всё хорошо. Не зря ж с ней не Нимананаки. Не но... А вдруг?» «Нет, а что если...» Уэйн поступил весьма решительно, отправив сестру с делегацией в Мильтас. Она сама того хотела, да и принц надеялся, что девочка вырастет над собой. Парень нисколько не жалел о своём выборе, но это не значит, что его не терзало беспокойство. «Как бы оно ни перестаралось...» Увидь флание, брата сейчас, горько усмехнулась бы. На лице Уэйна стояло то же выражение, что и у неё всякий раз, когда он уезжал за границу. Кто-то постучал в дверь и вошёл. «Прошу прощения, ваше высочество. О, Леван, я как раз закончил с бумажной волокитой». Леван Фламиц служил отцу Уэйна, королю Оуэну. Когда хворь приковала государя к постели, Он стал заботиться о нём, однако Нинимат была вместе с Ланей, так что мужчина временно заменил её на посту помощника Кронпринца. «Позвольте взглянуть». Ливан взял документы и быстро пролистал их. «Похоже, всё в порядке. С этим указом господин Хагал возвращается на пост генерала как на бумаге, так и на деле». Он усмехнулся. Ваше высочество были весьма безрассудны, когда решили использовать его, дабы выкурить мятежников. План пришёл в действие уже давно. Я виноват в том, что склоки с Западом произошли так не вовремя». И да, Нинем уже устроил разнос, будь со мной полегче. Видно, у вас прекрасные отношения. рассмеялся Ливан. Пожалуй, из-за уважения не стану поднимать эту тему. К тому же мне и так есть что донести до вашего высочества. Среди мятежников оказался ряд чиновников. Как прикажете поступить с их опустевшими местами? Из числа фламейцев же найдут свободные руки? Поставь пока кого-нибудь из них. Мужчина удивился. Назначение фламейцев на руководящей должности вызовет негодование среди других народов. В свою очередь, самих фламийцев поглотит тщеславие. Стоит им только привыкнуть к новому статусу. Ваше высочество уверены? Позвольте тебя спросить, есть ли у Натри права выбирать, кого назначать». Ливан промолчал. «Нам нужны любые способные люди. Королевство растёт как географически, так и экономически. Это единственный выход. Неважно, сколько шушек мы набьём, иначе не выберемся». «Я понял. Как вам будет угодно». Поклонился мужчина, а потом вспомнил. Согласно расписанию, церемония в Мильтесе состоится сегодня. Если все прошло как по маслу, то она уже заканчивается. Настоящая встреча еще только предстоит. Церемония лишь прелюдия. Истинное действо развернется на полях совета императорских наследников. Надеюсь, ничего не случится, пробубнил Уэйн. Как я и думал, вы переживаете за ее высочество. Я всегда отправлялся по делам и теперь осознал, каково это, когда сам остаешься дома. Может запречь самую резвой ложь и броситься в Мильтес? Принц задумчиво стих. Ваше Высочество это была шутка. Знаю, я только просчитывал, сколько бы это заняло времени. Ливану прошиб холодный пот. Пожалуйста, не пугайте меня так. Давайте лучше просто помолимся за благополучное возвращение ее высочества, вот и все, что нам остается. Похоже на то. Лучи заходящего солнца, что строились в кабинет через окно затухали, скоро их сменит бледный свет луны. Старший принц Деметрио, средний принц Балдраш, младший принц Манфред, принцесса Роуэльмина сделает перед ними заявление. «Давайте обсудим будущее Империи». В комнате, предназначенной лишь для них четверых, поднимется занавес Совета Наследников Престола, на котором решится судьба Великой Державы.